И вот как-то мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса. Мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел с голоду. Но он был вдвое сильнее меня. Мне шел тогда да, только 21 год. И после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках. А как же остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса? Остальные? и притонов. Весь этот сброд. Как же вы не понимаете? Я ведь был их слугой. Да? Их собственностью. Они... Они были в восторге от зрелища. Скажите, если можете, каким образом вы оказались в 20 лет заброшенным в такую даль? Очень просто. Дома на родине я рос в богатой семье. Меня до невозможности баловали. Но в один прекрасный день я узнал, что некто, кому я верил, обманывал меня. Случай, конечно, самый обыкновенные, но я был молод. Самонадеян верил, что лжецов ожидает ад. И что с вами? Что? Почему вы вздрогнули? Нет, нет, ничего. Продолжайте, пожалуйста.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 Прошло пять лет Пять Я был на самом дне Потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность Пять лет Что же вы делали все это время? Бродяжничал Работал где мог На сахарных плантациях На рудниках Но никто не хотел держать у себя калеку И вот однажды Тонкая смуглая рука Овода Вдруг сжалась в кулак В джемму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 Однажды я наткнулся на бродячий цирк, такой же, как мы с вами видели, но только гораздо хуже, грубее, непристойнее. Им требовался горбун или какой-нибудь уродец, чтобы публика могла потешаться над ним, бросать в него апельсиновыми корками и так далее. Помните клоунов в цирке? Вот. И я был таким же целых два года. Все бы шло прекрасно, если бы не моя болезнь. Помню, как-то раз я упал в обморок. Прямо посреди представления. Ну, И вижу. Вокруг толпятся люди. Кричат. Улюлюкают. Не надо. Не ну, надо, я не могу больше, ради бога, перестань. Боже мой, какой я идиот. Я хочу вас спросить. Да. Почему же вы не перерезали себе горло? Вот не ожидал от вас такого вопроса. Одело Моё дело. Кто бы выполнил его за меня? Ваше дело? Ваше дело. Претерпеть всё это и помнить о своей цели? Вы. Вы, сеньор, самый мужественный человек, которого я встречала в своей жизни. И все же я боюсь, боюсь темноты, да, одиночества. Хм. Не судите меня строго. Мне ли судить вас? Мне не приходилось испытывать такие страдания, но беды у кого их не было. И если смолодушничать, совершить несправедливость, жестокость, Раскаяние все равно не минует. Скажите, скажите, а вам вам приходилось корить себя за какой-нибудь жестокий поступок? Говорить, ведь я все рассказал вам о себе. Я была жестока с человеком, которого... которого любила больше всех на свете. Он был нашим товарищем. Его оболгали, оклеветали в полиции, Я поверила и ударила его по лицу как предатель. Он утопился, а через два дня я узнала, что он ни в чем не виноват. Такое воспоминание, пожалуй. Хуже ваших. Я охотно дала бы отсечь себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано. Новый опасный огонек сверкнул в глаза Ховода. Он быстро склонил голову и... поцеловал руку Джанну. Она испуганно отшатнулась от него. Не надо! Никогда больше не делайте этого, мне так тяжело. Тяжело? А разве тому, кого вы убили, не было тяжело? Тому, кого я убил? Вот идет Чезаре. Наконец-то. Мне мне надо идти. Извини.